А вот и он, изображение под номером девятнадцать. Не фотография, нет, но твой портрет, написанный Рут и названный ею очень просто. Имаджин, 1980 год. Я держу его на коленях. Рама отсутствует. Холст, масло, размер холста. примерно 25 на 35 сантиметров. Рамы, насколько я помню, никогда и не было. Сама художница от портрета была не в восторге. Много лет он хранился на верхнем этаже нашего дома в комнате, куда Рут складывала незаконченные работы. Это была холодная заброшенная комната. Моя подруга называла ее провальной. Но я считаю, что портрет хорош, одна из лучших работ Рут. А не нравился он ей по причинам, не имеющим ничего общего с качеством живописи. На улице уже темно, темно и тихо. Свет же в моей гостиной очень слабый. При таком свете на картине многое пропадает. И как же я буду ее описывать? А кроме того, я даже не знаю, сумел ли я объяснить тебе приемы, к которым к прибегает художник. Ты ведь, возможно, в первые три года своей жизни ни разу не видела живописи, а если и видела, то забыла. Остается лишь надеяться, что если ты сейчас слушаешь меня, значит, жил тебя разыскала. а с л е д о в а т е л ь н ы й портрет скоро окажется у тебя как часть твоего наследства, и ты сможешь хотя бы пробежаться по нему пальцами, как я сейчас это делаю, и ощутить, насколько жирно Рут клала краски. На ощупь поверхность картины грубая и чешуйчатая. Чувствуешь? Такая у Рут была манера. Самый толстый слой верхней части картины — это твои волосы. Шпателем Рут накладывал один на другой различные оттенки оранжевого, золотистого и желтого. Знаю, такие вещи о произведении искусства нельзя говорить, но рискуя быть обвинённой в невежестве, но не могу не заметить. Мне лично помнится, что твои волосы не были такими густыми и спутанными, какими их изобразила Рут. Но для того, чтобы выяснить, кто прав, надо бы сравнить портрет с фотографией, по которой она работала. Однако этот снимок, наверняка, уничтожили. Твои родители, к сожалению, не разрешили тебе позировать для портрета. Рут пришлось писать по фотографии, чего она обычно не делала. Да и моя главная цель не была достигнута. Но я не расстроилась и не опустила руки перед, как я полагала, временными трудностями. Я упорно продолжала общаться с твоей семьей. Прошло не так уж много времени, и мы начали с тобой встречаться. Правда, очень редко. Меня подпустили к тебе всего раза три-четыре. Немного, что и говорить, но я дорожу воспоминаниями о каждой из этих встреч. Я еще к этому вернусь. Но сперва поговорим о портрете. Ты сидишь верхом на деревянной ограде, которая пересекает по диагонали левый нижний угол холста. На тебе светло-зеленые брючки и синяя майка. п р и п о м и н а ю что на фотографии майка была нежно кремовая, но Рут этот оттенок не нравился. Контраст между насыщенным ультрамарином майки и цветом твоих волос и впрямь сразу бросается в глаза. Думаю, такого эффекта Рут и добивалась. Фоном картины служит пестрое Мешанина из различных оттенков зеленого, смутно напоминающая листву сквозь которую к о е г д е проглядывает б е л е с о е небо. Поскольку ты оседлала забор, твоя фигурка изображена не фронтально, но и не в профиль, а в три четверти. Так это, кажется, называется у художников. Однако лицо повернуто к зрителю, и ты улыбаешься весело, беззаботно. Нижняя челюсть у тебя слегка выпечена. Подозреваю, что так же, как густоту волос, Руд преувеличила и размеры твоей челюсти. Она терпеть не могла сугубый реализм ни в литературе, ни в искусстве. У Руд это полотно одно из самых доступных для понимания. Даже когда о написала портреты, а к этой работе она относилась пренебрежительно, хотя в основном портретирование и оплачивала наши счета. Ее видение модели часто грешило некоторыми искажениями. Случалось, что заказчики, увидев конечный результат, требовали деньги назад. Рут только посмеивалась. Ведь по современным меркам ее стиль был, в общем-то, довольно консервативным. Она никогда не метила в модные художники, никогда не получала премий, крупные галереи почти не покупали ее картин. Уточню, британские галереи. Иногда ее это огорчало, особенно к концу жизни. Она понимала, что кому-то ее работы кажутся слишком смелыми и сложными. А кому-то через чур традиционными, иными словами, не то не с е Помню, незадолго до смерти она сказала, что зла на себя, мол, надо было выйти за рамки, спустить воображение с привязи. По-моему, она чувствовала, что была слишком осторожной и в жизни, и в живописи, бутоскованной д чем-то, возможно, страхом причинить боль кому-нибудь из близких. Наверное, это как-то связано с ее семьей, с условиями, в которых она росла. А может быть, это я не давала ей развернуться? Ведь по натуре я не бунтари и не и с к а т т е л ь н и ц а приключений, и хотя мы с Рут не скрывали наших отношений, во всем прочем я зорко следила, чтобы наша жизнь протекала вполне респектабельно. Но вернемся к твоему портрету, к делу, к делу разамонт. Не сомневаюсь, Рут написала тебя в столь простой и реалистической манере под моим давлением. Мне больше всего хотелось, чтобы ты вышла похоже. В чем Рут, разумеется, блестяще преуспела. Мне нравится, что она изобразила тебя слегка сутулившейся, словно ты оберегаешь какой-то забавный секрет, известный лишь тебе одной. Это очень для тебя характерно. Но первое, на что зритель обращает внимание, твои глаза. Тут художница превзошла себя. Всё сконцентрировано вокруг твоих глаз, твоих пронзительно голубых. незрячих глаз, которые тем не менее сияют необычайно ярко, обнаруживая такую энергию, такие бездонные залежи мудрости и печали, уму непостижимо, как Рут сумела все это схватить с помощью лишь Набора красителей, смешанных с растительным маслом, как сумела проникнуть в твою душу, а потом отобразить ее на холсте. И вот она передо мною, твоя душа, вечная, неизменная. Удивительно, на что способен художник.